И тут вдруг ты явился на своей фашистской колымаге Борькоград, и мы все вместе ужинали, и это было так замечательно, хотя у Мэри и у Агаши очень дрожали пальцы, что ты, конечно, не заметил. Ну, а потом хочу напомнить, ты меня долго-долго мучил вот здесь, в комнате своей матери, Дурачина Таковский».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 Сашка Шереметьев прав. Вооружаться, в конце концов, придется на последний и решительный бой. Только кто будет вооружаться? Пятнадцать человек из кружка Достоевского. Профессора Градова в президиуме собрания, очевидно, уже и не ждали. Президиум иллюминировался улыбками. Уцелевшие из толпы медицинской науки нееврейской национальности переглядывались. Председатель хотел было、э, потесниться, чтобы посадить его рядом с собой, однако Борис Никитич скромно стушевался во втором ряду. На трибуне между тем заканчивал выступление член бюро порткома.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 Опешел доцент. Ну все-таки, сказала Мика, ведь эти вот врачи вредители. Они большие ученые и преподаватели. Мы по их учебникам занимаемся. А что же теперь нам с этими учебниками делать? У Дольцов левой рукой схватился за трибуну, а правой как-то странно стал шарить справа от себя.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 С жутким витиевским голосом возопил доцент и тут показал, для чего ему понадобилась указка, рубанул ею поперек трибуны, словно буденовец. Книги их смрадные сожжем и пепел развеем по ветру. Еще один удар по трибуне, еще один удар. Указка на удивление все это выдерживала. Малейшее упоминание позорных имен всех этих коганов вышвырнем из истории советской медицины. Пусть кости этих убийц поскорее сгниют в русской земле, чтобы от них никаких следов не осталось. Перепуганная Мика всхлипывала, доцент и сам трясся в конвульсиях. У него был явный истерический срыв. Приблизившись осторожно под взмахами карающей указки, два члена парткома с большим сочувствием и товарищеской теплотой свели у Дальцова с трибуны. «Ну и ну! Каков разряд эмоций!» — сказал Боря Градт,